Алекс Ключевской. Частный детектив второго ранга. Книга третья. Глава первая. Я почувствовал, как что-то коснулось моей щеки, словно муха пробежала. Отмахнувшись, я перевернулся на другой бок, но тут что-то острое защекотало шею. «Да отвали», — пробормотал я снова, отмахнувшись. «Андрюша, хватит махать руками, просыпайся». Голос Савелия проник в мозг. И я застонал, схватив подушку и накрыв ею голову. «Просыпайся, тебе все равно нужно вставать». «Зачем?» — спросил я из-под подушки, понимая, что кот от меня не отстанет и придется просыпаться. «Затем, что у тебя гости, а ты полуголый, в постели валяешься», — ответил Савелий, а на шее снова появилось ощущение, будто меня тыкают колючками. Я отшвырнул подушку и открыл глаза, сразу же столкнувшись взглядом с котом. Кошачья морда была так близко от моего лица, что я увидел в зеленовато желтых глазах свое отражение. Зато сразу стало ясно, кто меня тыкал чем-то острым. Это Савелий своими усами водил по моей коже. «Ты чего?» — почему-то шепотом спросил я у кота. «Ничего». Савелий сел, отодвинувшись от меня. «Я тебе поесть принёс, потому что позавтракать ты точно не успеешь». Я скосил глаза на подушку и тут же закрыл их, закусив губу, чтобы не заржать. На подушке лежал маленький кусочек колбасы, которая, ко всему прочему, была, похоже, изрядно пожевана. Да уж, похоже, от сердца оторвал. Я не выдержал и хохотнул, но сразу же прекратил, потому что до меня дошло, о чем говорил Савелий. «Так, стоп, какие гости? О каких гостях ты говоришь?» «Барон Князев притащился с утра пораньше, и ладно бы один притащился». Постоял бы возле ворот и подождал, пока ты проснуться соизволишь. В конце концов, трудности и лишения закаляют мужчин. «Савелий!» Я соскочил с постели и побежал в ванную, чтобы умыться. В комнате царил полумрак. И прежде чем начать приводить себя в порядок, я подошел к окну, распахнув тяжелые шторы. На пару минут завис, глядя на рассветный туман, покрывающий полянку перед домом. За туманом не было видно пруда, раскинувшегося не слишком-то и далеко от замка. «Да сейчас часов шесть, не больше. Какие к чертям собачьим гости?» «Андрюша, имеет терпение». Кот побежал за мной, говоря на ходу. «В общем, князев притащился не один, а со всем семейством. Я тебе напомню, если ты забыл, что семейство это включает в себя его жену и троих детей. Старшую Ирку, среднего Петьку, единственного сына и наследника барона, и младшую Алину». Вот всем этим семействам они и приехали, непонятно зачем. Кот замолчал, а я в это время привел себя в относительный порядок в довольно рекордные сроки, надо сказать, и побежал обратно в спальню, чтобы одеться. Гриша еще не успел разложить мою одежду, и я бросился к гардеробу, на ходу выбрасывая из него все, что под руку попалось первым. «Слушай, Андрюша, может быть, Князев узнал, что ты купил кольцо, и решил, а была не была, попробую хоть одну из девок пристроить». Выдал кот, заскочивший на кресло. Вряд ли. Я хмыкнул, натягивая черную футболку и только спустя минуту, понимая, что делаю что-то не то. Переодеваться было лень, я натянул штаны, больше всего напоминающие джинсы в моем родном мире. Подумав, надел черный пиджак и повел плечами. Кабура не выпирала, и сам пиджак не сковывал движений. И вообще, я у себя дома. И когда-нибудь точно опущусь до того, чтобы выйти к гостям в халате на голое тело. «Ты прав, вряд ли», — Савелей задумался. «А ты почему не ешь колбаску?» «Что-то не хочется», — И я махнул рукой. «Угощайся». «Спасибо, конечно, но я ее тебе нес». Кот соскочил с кресла и направился к своей колбасе, заботливый мой. «Они все еще у ворот стоят? А почему мне валерьян ничего до сих пор не доложил?» — спросил я, подходя к зеркалу и рассматривая себя. «В принципе, неплохо». У хозяев этого замка всегда были проблемы с оригинальностью. Пусть скажут спасибо, что я не пытаюсь гостей сырой гречкой накормить. Ты меня постоянно перебиваешь, и я никак не могу закончить свой рассказ». Савелий слезнул колбасу и снова повернулся ко мне. Дежурный охранник на воротах слегка растерялся и позвал Дерешева. Олежек прибежал, роняя блох в траву. И тоже замер возле ворот, потому что не знал, что делать. Я только головой покачал и поблагодарил всех богов с копом за то, что оборот не большую часть времени не слышат это наглое животное. «Это не объясняет, где Валерьян Васильевич», — потрапил я Савелия. «Так я же тебе говорю...» Кот грозно посмотрел на меня и слегка распушился. «Дерешев смотрит на гостей, а гости преимущественно дамы смотрят на него. Ты в курсе, что он, похоже, очень нравится женщинам?» «В курсе», — я усмехнулся. «Продолжай». Обстановка накаляется, потому что барону-князеву явно не нравится, как на Олега смотрят его девочки, особенно на дрожайшая супруга. «Не преувеличивай максимум, как они могли смотреть на нашего начальника охраны, как на произведение искусства». Я вздохнул. Иногда Савелия слишком сильно заносила на поворотах. «Не знаю, не знаю», — протянул кот. «Ладно, неважно». Он все-таки догадался связаться с Валерианом, и тот прибежал к воротам. Распоряжения пускать это семейство не было. Ты спишь? И Савинов принял непростое решение пропустить гостей в замок. Все-таки дамы, муж напрягается, глядя, как они деряшего разглядывают. То есть князь вы сейчас здесь? Уточнил я, разворачиваясь и идя к двери. Ну да, я уже полчаса пытаюсь тебе это сказать. Кот соскочил на пол и побежал за мной. Я же открыл дверь и столкнулся с дворецким, поднявшим руку, чтобы постучать. За его спиной маячил Гриша. «О, Андрей Михайлович, вы уже проснулись?» Валериан улыбнулся, оглядев меня с ног до головы. «Немного вызывающе, учитывая, что у нас гости». «Ничего, пускай привыкают. Я их не приглашал, а в таком виде мне удобнее работать. Я это понял, когда за ведьмой по лесам гонялся». Ответил я, выходя в коридор, отодвигая плечом засыпавшего Гришу который, видимо, счёл личным оскорблением тот факт, что я оделся, не позволив ему даже приготовить мне костюм. Практически в лицо плюнул своему личному слуге, не иначе. Я позволил себе проводить дамы Петра Ростиславовича в синюю гостиную. Но Ростислав Семенович настаивал на том, чтобы сначала переговорить с вами о деле и только потом присоединиться к его семейству. Валерьян шел чуть сзади, и я с трудом сдерживался, чтобы не повернуться к нему или, в крайнем случае, не приказать идти рядом. Благо, ширина коридора это вполне позволяла. Я проводил его в бывшую зеленую гостиную. Они случайно не сказали, что такого страшного у них стряслось, что заставило барона сорваться еще до рассвета и притащить сюда домашних. Спросил я, останавливаясь у своего портрета. За ним располагался сейф, который я так и не открыл, несмотря на то, что сейчас у меня был ключ. В доме постоянно находились посторонние, и я почему-то медлил. Не спешил вскрывать этот сейф, словно меня что-то останавливало. «Нет, Растислав Семенович мне не говорил, но что-то у них точно произошло. Слишком раздражённым выглядят бароны, слишком растерянные, я бы сказал, испуганные лицо у женщин», ответил Валерьян, становясь рядом со мной. «Позвольте поинтересоваться, Андрей Михайлович, откуда вы узнали, что у нас гости, и вы не были удивлены, когда я сказал, кто именно приехал к нам еще до завтрака?» Савелий сказал... Ответил я, развернулся и направился к лестнице, чтобы спуститься по ней на первый этаж. «Ах, да, точно. Хранитель же был в вашей комнате», — кивнул Валерьян своим мыслям. «Вы сначала поговорите с бароном или поздороваетесь с дамами?» «Поговорю с главой семейства. Нужно же выяснить, что произошло». И я быстро пошел в сторону моего офиса, в который превратилась зеленая гостиная. «Барон Князев не сидел, ожидая, когда я приду. Он мерил шагами комнату, хмурился и что-то бормотал себе под нос. Я остановился в дверях, наблюдая за бароном, отмечая, что он действительно чем-то озабочен. Князев дошел до окна, развернулся и только сейчас заметил меня. «О, Андрей Михайлович, простите ради всего святого, что мы явились вот так, ни свет, ни заря. Но обстоятельства складывались таким образом, что я не мог больше ждать», — выпалил барон, подходя ко мне. «Что случилось, Ростислав Семенович?» – спросил я, указав рукой на стоящий чуть в стороне от массивного письменного стола диван, рядом с которым стояла пара кресел. Князев посмотрел на диван, стукнул себя по лбу и направился к дивану. Я же расположился в кресле, внимательно глядя на барона. Он мне казался вполне уравновешенным человеком. Я даже представить себе не могу, что могло произойти. Князев повертелся на диване, словно пытался найти более удобную позу а затем посмотрел на меня и выпалил. «Голубева Семёна Алексеевича нашли вчера мертвым в его комнате». Он замолчал, потом мотнул головой и продолжил. «На первый взгляд нам показалось, что это был сердечный приступ. Мой управляющий не так давно перенес довольно сильное потрясение, но вы в курсе». «Да, я в курсе», — медленно проговорил я, думая про себя, что это на самом деле довольно странно. Слишком расстроенным Голубев не выглядел, когда узнал об измене своей жены Анфисы. Скорее, он выглядел раздосадованным. От досады сердечные приступы не наступают, насколько мне известно. «Но это было только на первый взгляд», — продолжил Князев. «Я не верю в слухи и случайности. Поэтому пригласил целителя, чтобы тот точно определил причину смерти. Целитель забрал тело и сегодня днем должен доложить мне результаты, но я и так знаю, что же произошло с Семеном. «Его отравили». «Хм». Я прислонил палец к губам, задумчиво глядя на барона. «Почему вы так решили?» «Мне не спалось. Да и как тут уснешь? Он махнул рукой. Решив чем-то себя занять, я направился во флигель, который до недавнего времени занимали голуби, чтобы осмотреться. Со мной в комнату, где обнаружили Семена, забежала дворовая собачонка. Весьма вороватая тварь, но почти безобидная. Она сразу же бросилась к столу. На столе стояла старелка с мясной нарезкой. Ее почему-то не успели убрать. Похоже, горничные просто боятся, пока входить в комнату. «Собачонка схватила пластик мяса, сожрала и сдохла», — закончил я за князева. «Прямо у меня на глазах. Засучила лапами и завыла». Он кивнул, подтверждая мои предположения. «Я уже хотел подарить ей удар милосердия, потому что она явно мучилась, но тут яд сделал свое дело, и она отмучилась». «Вы хотите, чтобы я расследовал это дело?» – сделал я вполне логичный вывод. «Не только». Князев молчал на этот раз довольно долго. «Поймите меня правильно, Андрей Михайлович. Убийца или живет в моем доме, или имеет в него допуск». «Это вполне может быть». Я согласился с его выводами, потому что по-другому отравить голубего не получилось бы. «Я боюсь за свою семью!» Князев ударил кулаком по подлокотнику. Надеюсь, вам понятно мое желание увезти их из дома, где вполне может находиться убийца. А я здесь при чем? Осторожно спросил я, примерно догадываясь, куда он клонит, но очень надеюсь ошибиться. Блуждающий замок защищен лучше всех поместий и губернии. Барон откинулся на спинку дивана. Я сегодня оценил вашу охрану, она на высоте. Как вам удалось заполучить Дерешева? Он сам ко мне пришел. Автоматически ответил я, не спуская с князя пристального взгляда. «Вы хотите попросить меня приютить вас на время расследования?» Прямо спросил я. «Только моих девочек». Он вздохнул. «Тамара Ивановна не хотела оставлять меня, но я указал ей на то, что это крайне неприлично просить вас оказать гостеприимство юным невинным девушкам. Нет, будь вы женаты, такой вопрос не поднимался бы. Но, Андрей Михайлович, вы холостяк, к тому же молодой холостяк, а это... «Сами понимаете. Она приняла мои доводы и согласилась, в конце концов, составить дочерям компанию, если вы, конечно, не будете против». «Сами вы вернетесь домой», — я не спрашивал, а констатировал факт. «Да, разумеется. А Петр отправится в наш городской дом. Возможно, там он будет хотя бы в относительной безопасности», — быстро ответил Князев. Разумеется, я оплачу все расходы, Андрей Михайлович, просто учтите их в конечной сумме, которую мы зафиксируем в нашем договоре. Как же мне хотелось ему отказать, кто бы знал. С другой стороны, я не обеднею, если женщины здесь поживут, а риск для них снизится, потому что мы не знаем, был ли конечной целью для убийцы голубев или же нет. Если, конечно, убийцы не была одна из сидящих сейчас в синей гостиной дам. Но в этом случае мы можем обезопасить от нее барона, Петра и слуг поместья Князевых. Здесь вряд ли кто-то будет пытаться шалить. Это будет настолько очевидно, что даже не смешно. «Распорядитесь приготовить мне комнату в вашем доме, Ростислав Семенович. наконец сказал я. «Возможно, мне придется провести в ней несколько ночей». «Разумеется». Он выдохнул с таким облегчением, что мне даже стало неловко. «То есть вы беретесь за расследование?» «Да, и вашей жене с дочерями я предоставлю временное убежище. Но нам нужно прямо сейчас заключить договор, чтобы я мог на легальных условиях посетить целителя, который вскрытие проводит». Ответил я, встал, и прошел к столу, чтобы начать заполнять стандартный договор. «Вскрытие?» Князев недоуменно посмотрел на меня. «Почему вы думаете, что несчастного Семена будут резать?» А как еще Целитель определит, что Голубева не просто отравили, но и чем его отравили? Я удивленно посмотрел на него. С каким бы уважением я ни относился к магии, но с ее помощью невозможно сделать абсолютно все. Я как-то не думал об этом. Князев покачал головой. «Но, наверное, вы правы. Зачем еще Целителю забирать тело, если он не будет его вскрывать?» Он продолжал рассуждать о несовершенстве магии, о том, что произошедшее выбило его самого из колеи гораздо сильнее, чем он предполагал. Я не слушал, а старательно заполнял строки договора. На одном параграфе остановился и поднял голову, чтобы уточнить пару моментов. «Я буду вести дело параллельно с полицией, если выяснится, что это было именно отравление, то есть уголовное преступление», — спросил я, посмотрев на Князева. «Нет, раз вы согласились, то я сегодня же заеду в городскую управу и напишу заявление о частном ходе расследования», — довольно резко ответил барон. «Подумайте, у полиции больше полномочий и возможностей». Я попытался его уговорить не дурить. «Андрей Михайлович», — Князев тяжело вздохнул. «Я почти уверен, что это убийство. Семён слишком любил жизнь, чтобы покончить с собой, да ещё вот так». Посторонних в доме не было, не должно было быть. Защита моего поместья хоть и уступает вашей защите, но не настолько сильно, чтобы начинать паниковать. Значит, это сделал кто-то из своих. Полицейское расследование это всегда публичный процесс, а мне бы как ни крути хотелось бы как можно дольше сохранять все в тайне. Я вас понимаю, пробормотав это, я продолжал заполнять договор, пока писал, поражался самому себе, как я ухватился за это дело, а? все таки мне этого не хватало, в то время, как я оставил оперативную работу на службу безопасности и перешел в частный сыск. Здесь же я впервые с таким столкнулся. Никаких тебе ведьм, оборотней и других пока что малопонятных для меня явлений. Обычное убийство. Я даже уже наметил себе возможных подозреваемых. Анфиса. Да, ее вроде бы отослали куда-то в Сибирь, но она вполне могла кого-то уговорить, а то и нанять, чтобы отомстить. «Дамочка очень горячая», — это я на себе испытал. Она не успокоится просто так. До меня ей добраться проблематично, а вот мужа отправить на свидание с предками запросто. Нельзя, конечно, исключать другие варианты, но этот необходимо будет проверить в первую очередь. Дойдя до момента оплаты, я слегка завис. Так, и сколько стоит подобная услуга? Прикинув, сколько мне заплатил первозванцев, я задумчиво посмотрел на Князева. Плохо, что тарифов на услуги частных детективов даже усреднённых нет». Оплата проходит по типу кто с кем как договорится. 35 тысяч рублей, наконец сказал я, быстро заполняя пункты помощники. Не факт, что он мне понадобится, но надо на всякий случай все предусмотреть. Вполне приемлемо. Князев встал с дивана и подошел к столу, чтобы поставить все необходимые подписи. Дверь отворилась и вошел Валерьян. Нет, он точно под дверью подслушивает. «Я распорядился подать легкий завтрак в синей гостиной, Андрей Михайлович», — сообщил он мне. «Хранитель развлекает дам, но могу я поинтересоваться, когда вы с Ростиславом Семеновичем присоединитесь к ним?» «Прямо сейчас». Я поставил свою подпись, в которой уже раз смотрел, как договор распадается на две равноценные части. «Да, подготовь три комнаты. Тамара Ивановна с дочерями немного у нас погостят». «Хорошо, Андрей Михайлович, я распоряжусь». Валерьян наклонил голову и вышел. Я же повернулся к барону. «Ну что же, Ростислав Семенович, пойдемте, легко позавтракаем и, думаю, сразу же направимся в Дубровск. Вы в полицию, а я к целителю. Вы только скажите мне, к какому именно?» «Вот». Князев протянул мне визитку целителя и первым пошел к выходу из комнаты.